Глава 114. Кого приглашать в клуб? Нет нефти? Не смогли найти или по какой-то причине её действительно нет в этом мире. Со дня убийства императора ровно 190 лет не прошло полторы сотни лет, но по-прежнему ни найдена ни капли нефти. Зрачки Клейна сузились, а держащий дневник в руке начали дрожать. То, что в этом мире отсутствует нефть, означает весьма туманное будущее для двигателей внутреннего сгорания. есть стагнацию любой химической промышленности. Другими словами, здесь не наступит эпоха тяжёлой промышленности, как она когда-то наступила на земле. Короче говоря, будущее мира представлялось Клейну весьма туманным. Хотя Клейн и не был изобретателем, но ему всегда казалось, что у него есть преимущество, потому что он знает обо всём понемногу и может предвидеть направления развития сдешней промышленности. И когда накопит достаточное количество денег, можно будет делать рискованные инвестиции в многообещающие отрасли. Болетову он не хотел складывать все яйца в одну корзину. Клин думал, что это только вопрос времени, и он будет сказочно богат. Он собирался нанять несколько человек с безупречной репутацией, которые займутся делами международной благотворительной организации. Но та будет только прикрытием, помогая бедным, они на самом деле займутся подготовкой и финансированием революции, цели которой борьба с высшими слоями общества и улучшение жизни пролетариата. А если он найдёт путь на землю, то разделят своё состояние на три части: одну Бенсону, вторую Мелиссе, а третью этой организации. Какая жалость, что часть этого прекрасного будущего только что разлетелась вдребезги. К счастью, в этом мире есть электричество и магнетизм. Телеграф достаточно успешный тому пример. Вот в это и стоит вкладывать свои инвестиции. Календа достаточно успокоился и продолжил читать строчку за строчкой. 21 декабря. Я уже забыла о нефти. Следующая последовательность. Вот что по-настоящему важно. 22 декабря грязная улица в районе Рейха просто ужасная. И если бы я не был там инкогнито, то никогда бы не узнал, что этот район выглядит так же, как и во времена моей молодости. Так хочется собрать моих министров и представить план модернизации канализации и публичных туалетов в столице. Я должен избавить людей от вредных привычек, заставить кипятить воду, чаще мыть лицо и руки. Не мусорить, не мочиться и срать где попало. Использовать презервативы, когда это возможно. Какое же название придумать для пропагандистской кампании? О, вот, придумал. Здоровье нации. Пометка: как можно быстрее забросить презервативы. Марлевые повязки, бумажные стаканчики и многое другое. Да, подойдут даже самые примитивные версии. Надо попытаться. Но я должен быть благодарен хотя бы за то, что в этом мире всё ещё есть Геве. 23 декабря. Возможно, стоит рассмотреть и это предложение оставить запасной вариант, никак не зависящий от церкви Богоматерства. Например, можно вступить в древнюю таинственную организацию, незаметную управляющую этим миром. Калейн внезапно осознал, что записи обрывались низу страниц, и его эмоции нельзя было выразить простыми словами. "Ямператор Рассел, как же называлась эта организация, дёргающая за ниточки, оставаясь в тени? Я не знаю." Как вы могли остановиться? Почему они написали больше? Прямо как с новеллами, когда дочитываешь до конца и узнаёшь, что автор её тропнул. Здоровья нации, и император понимал толк в юморе. Похоже, эти записи сделаны, когда он стал консулом Республики Интис, и, возможно, уже называл себя цазарем. Нужно порыться в книгах и полистать хроники других стран. Я должен знать, когда пришла в действие модернизация канализации и публичных туалетов в столице. Помолчав несколько секунд, Клин взял свои мысли под контроль и позволил дневнику испариться. Можете начинать. Одрис пустила вздох облегчения и вернулась в состояние зрителя. Девушка слабо улыбнулась. Я хотела бы знать, есть ли последовательность под названием Арбитр или посторонние способные проникать сквозь запертые деревянные двери и открывать замки. Я знаю. Окутанный серовато-белым томаном, Клин уже собрался ответить, но его передел висельник. Я хочу, чтобы за мой ответ вы для меня кое-что сделали. Что? Не домываю, но и не скрываю своего интереса, спросила Одри. Вестник перевёл взгляд на шута. Я хочу знать, намеревается ли король тамстить империи Исак и снова начать боевые действия на восточном берегу Балама в этом или до июня следующего года. В собрании говорили на лоенском, как и повелось с самой первой встречи из акцента, и из-за этого вестник знал, что справедливость тристакрат клонена Он уверил, что и девушка тоже понимает, что он лоянец. А что касается мистера Шута, висельник подумал, что этот акцент всего лишь маскировка, предназначенная, чтобы упростить общение. С того самого ритуала висельник даже мысленно называл Шута на вы, и только с большой буквы. Одри припомнила всё, что слышала на разных мероприятиях, и с уверенностью кивнула. Не вижу проблем, но понадобится время, чтобы во всём убедиться. Я не тороплюсь, олобнул совисельник. Местер Шотс, свидетель верёштования, станет нарушать слово. Одри посмотрела в сторону укутанной в серый туман фигуры, и уголки её губ загнулись в улыбке. Но я вижу, ценность этой информации много выше, чем два моих вопроса вместе взятые. Когда я получу ответ, то в зависимости от ситуации компенсирую вам издержки, высказал весильник заранее подготовленное предложение. Мисс Справедливость, мистер Висельник. Неужели вам понадобилась криптовалюта для взаимных расчётов? Колено Лабнолсы откинулось на спинку кресла, провожав взглядом людей перед собой. Одри расслабилась и поздравила себя с победой. Отлично, Одри, ты научилась вести переговоры. Она так одобрила, что почти вывалилась из своего состояния зрителя. Девушка быстро припомнила кое-что и спросила: "Ой, мистер Висельник, а вы получили те 1000 фунтов?" Прошу меня простить, но я всё ещё в плавании. Ещё моя нога всё ещё не ступала на землю. Весельник не хотел углубляться в поднятую ею тему, поэтому ответил на первоначальный вопрос. Посторонний, способный пройти через деревянную дверь и взломать замок, это скорее всего ученик. Последовательность 9. Тайное общество Орден Теософии держит сей путь. Но нельзя исключить и другие источники получения формулы зелья. Например, древние гробницы IV эпохи. Орден теософии, тайная организация, тесно связанная с сектой демонас. Кален неторопливо потёр подбородок. Увидев, что мистер Шот не оспаривает сказанное, Одрин сдержал свой вздох. Если бы у меня была формула ученика, я могла бы и не согласиться стать зрителем. То представление было поистине восхитительным. Весельник не обратил никакого внимания на ремарку мисс Справедливость. Не, как ни в чём не бывало, продолжил рассказ. Есть зелье, и имя ему Орбитор. Но мне кажется, вы должны быть хорошо с ним знакомы. Этим путём владели семьи Августа и Кастии в королевстве Фейнапоттер. В те древние времена часто награждали нищими зельями, и ева могли получить многие аристократы. Августы теперь были правящей династией королевства Лоэн, а семья Кастии, соответственно, Фейнапоттер. Похоже, что все Августы по головному арбитре Одора очень обрадовалась, когда её подозрения подтвердились. Она вздохнула. Неудивительно, что я всегда с ними соглашалась. Насколько неприятными бы ни были условия, всегда признавала поражение, как будто была сама не своя. Но казалось, что это из-за моей робости. А робиторы выглядят очень убедительно и властно, к тому же обладают выдающимися способностями к бою и всегда готовы встретить любую неожиданность. Весельник по-простому описал все их способности. Одрени торопливаке в нолу и откинулась на спинку стула, и затем грациозно сказала: "У меня больше нет вопросов". Весельник задумался и поглядел в оголовье длинного бронзового стола. "Почтенный местершут, я хотел бы спросить: резиденция истинного создателя действительно земля, оставленная богами, как на этом настаивает ордена Врора? Земля, оставленная богами? Я только один раз видел нечто похожее в дневнике императора Рассала. Это может быть и в секретных архивах Ночных Ястребов, но я не могу это воззнать. Какой же вы хотите ответ? Уклейно почти задёргал уголок губ. Шот на секунду задумался и спокойным тоном ответил: "Это не то, что вам следует знать". Весельник почувствовал, как сжалось его сердце, и поспешно склонил голову. "Пожалуйста, прошу простить меня, что просил запретного". Одри тоже было интересно, но она решила отказаться от своего вопроса, когда услышала столь безкуражевый ответ. В величественном зале над сером Томаном неожиданно для всех повисла тишина. А Одри почувствовала, что должна хоть что-нибудь сказать. Мистер Шот, а если, я говорю, если у меня будет возможность присоединиться к другой организации, например, психологическим алхимикам, вы не будете возражать? Клен не стал менять позу и со смушком ответил: Не вижу никаких к тому препятствий. Но единственное моё требование, чтобы клуб Таро стал совершенно никому неизвестен. Если вы станете членом другой организации, у вас начнут появляться ресурсы и информация, которые можно будет обменять. Только с Казафе это он осознал, что сам является членом другой организации. Клен был настоящим ночным ястребом, в то время как Виссельник скорее всего принадлежал к церкви Повелителя Штормов. Неужели мой клуб Таро так называемый альянс восставших? Собрание предателей. Каллен погрузился сою мысли. Я поняла, обернулась Сёдри, но сразу вспомнила другой вопрос. Местер Шутц, а если я встречу подходящего нам джентльмена или леди, могу я просить их присоединиться? И как мне это сделать? Весельник задумался. «А какие требования к новому члену собрания? Как нам понять? Чистолюбивый, но лишённый морали, культурный, понимающий необходимость дисциплины. Слова тут же вплыли в мозгу Клейна. Он немного помолчал и заговорил только тогда, когда мис Справедливости висельник почувствовали себя неуверенно. Вы можете рассказать о тех, кого вы посчитаете подходящими, а я сам решу их судьбу, но перед тем вы не должны давать никакой подсказки о существовании клуба. Запомните, вы не должны сообщить кому либо Клейн замер и продолжил серьёзным голосом. Моё имя, не получив нуто разрешения,